Весть о том, что эскадрилия Федотова ведет тяжелый бой, быстро понеслась по аэродрому. Все во главе с полковником Ивановым тревожно смотрели на юг, откуда должны были прийти советские самолеты. Врачи в халатах, санитарные машины. Все было на изготове. Сколько машин эскадрилии Федотова приземлилось? Вторая, третья, седьмая, восьмая, девятая. Бересьева и Петрова нет. Будем ждать. Товарищ полковник, летит! Летит? Самолет израден. Крыло обрублено. Кусок хвоста выдран. Сел! Хорошо сел! Открыть колпак! Врача, перевязку! У Петрова были прострелены ноги, повреждены руки. Носилки подняли, но раненый сделал движение, пытаясь соскочить с них. Тише! Тише! Он сказать что-то хочет. Где? Где? Мересьев. Еще не сел. Несите раненого. Нет, нет, нет, нет, нет. Не уносите. Не уносите. Я должен ждать Мересьева. Он, товарищ полковник, он, он мне жизнь спас. Как быть, товарищ полковник? Ладно, оставьте. Горючего умереть его осталось минуты на две, не больше. Полковник следил, как на его секундомере, пульсирует двигалась по кругу красная стрелка. Все глядели на сизый лес, из-за зубцов которого должен был появиться самолет. Слух был напряжен. кроме кукушки ничего не было слышно минута минут 30 2 теперь все бензин умереть его кончился Может, выпрыгнул или... Эх, пропал Алексей.